Старшина и шабарман начали сбор недоимок с крайних юрт аула. Они забирали коз, оказавшихся на дневном привале, тащили за повод дойных коров, стоявших между рваными юртами. Келден и Абды быстро подошли к ним. «Подождите отбирать», — заговорили они. Пойдёмте хоть посоветуемся. Ведь вы тоже люди. Идёмте к Базаровы. Какой там Базаровы? Что за начальник? закричал Долбай. Пусть сам придёт сюда. Базаровы Болин. Он не может встать на ноги, объяснил Абды. Приглашает к себе. Пойдемте. Долбай отмахнулся плеткой и схватил за повод очередную корову. Доль Сен, в свою очередь, поволок другую под плачевупли женщин, столпившихся вокруг. К Абды подошел сержант и негромко сказал ему и Аскару. Если не идут, Базарал и велел притащить их силком. «Хватайте старшину, а я возьму этого». И он шагнул к Долбаю, схватил его за плечо и повернул к себе. «Эй, послушай-ка», — начал было он, но Долбай, повернувшись, с бранью взмахнул плеткой. Сержант ловко схватился за ее рукоять и дернул так сильно, что петля, обмотанная вокруг кисти долбая, чуть не вырвала тому руку. Шабарман грохнулся лицом на землю. Старшина Дуйсен, закричав, кинулся было на помощь к долбаю, но сзади его схватил за ворот Абды и волоком потащил за собой крышу. Сержант тем временем поставил на ноги ошеломлённого долбая и, взвалив его на плечо, понёс к юрте Базаровы. Сеулмен, удивлённый происшедшим, перепуганный, покорно пошёл вслед за своим начальством, не ожидая, когда по волокут его. Базаровы Не стал тратить много слов. «Слышал я, какими волками вы накинулись на народ!» «Довольно? Нечего с вами толковать!» «Валите, собак!» — громко приказал он. Абдей и сержант сильным пинком свалили возле очага старшину и шабармана. «Сорвите с них чапаны!» "Загоните зады!" кричал Базарылы, выплемившись на пастили. В лицо его было бледно от гнева, хоть оттомщу вам за всех несчастных. "Возьмите их плётки". На сборщиков накинулись молодые джигиты, заполнившие юрту, быстро раздели и уложили ничком. Обде и Сержан, засучив рукава и плюнув на ладони, взяли в руки тяжёлые плётки, которыми ещё недавно орудовали Долбай и Дуйсен, и многозначительно показав их обоим, замахнулись. Оба сборщика взвыли. Пытаясь вырваться, они молили Базаровы пощадить их. Базаровы подмигнув, Абде и сержант продолжал кричать: "Как расправиться мне с вами с собаками? Просто убить или запороть здесь? Кто вырвет вас из моих рук? Виноваты. Каемся во всём. Только прости нас!" кричали оба вместе: "Простить!" А потом снова приедете в наш аул. Опять будете отбирать косы коров? Нет, нет, нет. Пусть умрем геурами, если сделаем это. Как же я вас отпущу? Ведь вы начальству пожалуетесь. Нет, нет. Даже не скажем, что вас видели. Только пощади. Не ёмся, не скажем. Да дечек льтву не жаловаться. Если нет, загоним вас плечме в могилу. Друстян первым закричал, что готов поклясться хоть на коране. "Далбайся слезами", повторял за ним тоже. Но базаровы Не спеша продолжал выпытывать: "Но «Ну, если нарушите клятву и вернётесь с властями, чем покарать вас? Не будет его, не будет. Пусть проклятие на нас свалится. Если завтра измените, то послезавтра ночью вас зарежут в ваших же юртах, как баранов" согласны Если станем такими собаками реще тогда поклонитесь сейчас же на каране Клянётесь Да, согласны Вы скажете своему начальству что наш Шаул откочевал за Чингисские горы И вы не могли его догнать «Это раз. Во-вторых, вы, словом, не обмолвитесь о том, что здесь было». «Верно ли наше решение?» — спросил Базаралы, обводя взглядом собравшихся в юрте. «Абдэй и Телден первые подтвердили. Верно. Верно. Пусть так будет». «Базаралы?» нарочитой грозность спросил запуганных до смерти пленных. "Глянячи с в этом на каране. Глянемся. Но тогда отдавай сюда каран", приказал Базаралы. Абды улыбнулся во весь рот. "А где в этом ауле ты найдёшь каран?" Но Базаралы сердито закричал на него: «А где? Что ты богохульничаешь?» «Подайте. Вот он, на сундуке». Сержант шагнул к стенке юрты, взял с сундука растрепанную толстую книгу и, посмотрев на нее, фыркнул. Это было переписанное по просьбе Базаралы собрание стихов Абая. Все в ауле знали эту книжку, по которой грамотии читали абайевские слова. Когда Убай первым потянулся к этой книге спасения, Базаралы раскрыл книгу и поднёс к его лицу поцелуй клятв. И повторяй за мной: если нарушу данное мною слово, пусть стану я уром, пусть сдохну, не увидев ни жены, ни детей. Стерпшина и Посыльный жалобно повторили клятву. Оба сдержали ее. Никто не появлялся больше в ауле. Не было и никакого расследования происшедшего события. Но бедный люд на всех остальных, Диэляу, стонал от злодейства. Вымогатели продолжали путь, творя свое гнусное дело. Шайка облечённых властью воров достигла и стоянки Иргизбаев. Градёш начался со аулов Исхака и Такижана. Впереди всех двигались старшина Отеп, Шабарманы, Долбай и Жанкай, вместе с ними Сайкан Кабангарин и пристав Кашкалак сам же Никифоров, сопровождаемый такими женам и жренцы, ехал не спеша вслед за этой волчьей стаей. В эти глухих уulah она задержалась ненадолго. Вскоре она покинула их, прибавив к отобранному ранее скоту новый. Здесь оказалось и кобыла старико Жумыра. И все пять коз Конбака и единственный же ребёнок Таксана и Серёжи коровёнка старухи Ись. Катились где бедняки эти халулов с криком и воплями провожали свою скотину. Шла вместе с ними и старуха Ись с собою своими внуками. Как раз к тому времени, когда это печальное шествие оставило Ау Исхака, навстречу подскакали Дармен и Бай Магомбет. Их послал сюда Абай узнать, что проделывают с народом приехавшие городские власти. Увидев Дармена, Ис отчаянно закричала — умоляя о защите, показывая ему на внучат, которые цеплялись за угоняемую корову. Дармену ничего не нужно было объяснять. Еще со вчерашнего дня он знал о беде, постигшей бедняков. И едва услышал отчаянный вопль старухи «Дармен, родной, что со мной делают?» Он быстро спрыгнул с коня и кинулся с грозным криком к шабарману-долбаю. «Отпусти корову, злодей! Не пущу! Не пущу прочь!» Огрознулся долбай, замахиваясь плеткой. Но Дармен, выхватив нож, резким взмахом перерезал аркан, на котором тот вел серую корову. Она сразу бросилась в сторону и, вскидывая задом, побежала обратно в аул. Отеп и Жакай, увидев это, разразились бешеной бранью, а кабан-гарин подскакал к Дармену и хлестнул его плеткой по голове. Кровь полилась по щеке юноши. Он попробовал ответить ударом своей плетки, но не смог достать до лица писаря, сидевшего на коне. На кабан Гарина в ярости кинулся Бай Магамбет. Отеп и Жакай бросились на помощь и оттерли Бай Магамбета от писаря. Тогда Бай Магамбет хлестнул коня, И во весь опор помчался в ауа Бая. Абдрахман давно уже наблюдал, как гнали отобранный скот. Крики Дермена и Добая заставили абиша поспешить к месту стычки. Увидев на лице Дермена тёмную струйку крови, он возмутился. Подбежав к кабан-гарину, он схватил рукоять его плети и с такой силой рванул к себе, что не ожидавший этого писарь вылетел из седла. Вскочив, он кинулся на Абиша, но, увидев военную форму, остановился в беспомощной злобе. Урядник Сайкан говорит, Жемечев издели какой-то свалпуска, кал уже сюда, ругаясь последними словами. По дороге он набрёл плетью старуху Ись, которая бежала в аул за своей коровой. Когда он поравнялся с обишим, тот схватил его коня за поводье и резко остановил, крикнув по-русски: "Что вы себе позволяете?" Неожиданно услышав русскую речь и увидев человека в военной форме, урядник на мгновение растерялся. Но тут же он накинулся на Абиша. — А кто вы такой? — Что вам тут надо? Крик писаря, зовущего на помощь, заставил его поскакать дальше. Узнав от бая Магамбета об избиении Дармена, абай — Сел на коня и прискакал сюда. Теперь вокруг места стычки собралось толпа. Подъехали и Нитиферов с такежаном, и Жерынше. Подошли сюда и ограбленные люди, провожавшие свой скот. Увидев Абая, они закричали все разом. Проклятия, жалобы, гневные упрёки властям раздавались со всех сторон. Обай повернулся к Жыренше и к Текежану. Вы видите, как воспламеняется народ от этого зла, сурово спросил он. Начнётся пожар. Первыми попадёте в огонь вы оба. Не надейтесь, что спасётесь. Убирайтесь сейчас же прочь отсюда. — Говорить с властями буду я от имени народа. Так и Жан, и Жеренше, поняв, что Абай готов на все, струхнули. Видя, что они молча отъехали в сторону, заколебался и Никифоров. Обычно властный и решительный, на этот раз он чувствовал себя не очень уверенно. В этом грабеже он и сам был порядком замешан. Урядники писали ещё накануне доложили, сколько скота причитается ему самому, к главному начальнику, и мысль о том, что Бая возможно дознается до этого, заставляла его быть осторожным. Вдобавок крики бедняков, услышивших то, что Бая сказал баям, показали некифу, что положение становится серьёзным. Ограбленные люди окружали его с угрожающими возгласами, смысл которых не трудно было угадать. Поэтому он резким окликом удержал пристава и урядника от дальнейшей расправы. Обай спокойно подъехал к Никифорову. Они были знакомы и раньше. Он посоветовал начальнику остановиться Вот так и Жанна на ночлег. Разобраться в жалобах бродячих битников, жанрово распределить налоги по справедливости, не допуская насилия. И хотя всё это, конечно, не могло понравиться Никифорову, но сейчас он был вынужден согласиться и отправился в аоут Такижана. Оба поехал вместе с Никифоровым. Едва он заговорил о том, что нынче под видом получения недоимок выколачивали из бедняков черные сборы, как Никифоров, сделав вид, что слышит об этом впервые, распорядился снять эти поборы с неимущих и переложить их на богатых. Поэтому множество людей из разных аулов утром получили свой скот обратно. Однако вынужденно согласившись на это, Никифоров доттич же после ухода Абая написал подробный донос на него и отправил с нарочным в город. Несколько дней после этого Абай избегал людей, ища уединения. Оставаясь в юрте, он сидел над раскрытой книгой, но Айгирим отлично видела, что Абай вовсе не читает, а погружен в тяжелые и грустные думы. Заметила она и то, что за эти три дня Абай несколько раз брал в руки карандаш и бумагу. Видимо, рождались новые стихи. Всегда чуткая и заботливая Айгерим больше всего берегла Абая в то время, когда он сидел вот так возле нее поглощенный своим любимым трудом. Чтобы не нарушать его уединение, она никого не пускала в юрту. В эти дни оба им владели долгие тревожные размышления. По ночам, не находя покоя от тяжелых мыслей, он часто стонал. Утром, Он поднимался на ноги раньше всех и надолго уходил из оврага, бесцельно блуждая в одиночестве. С вечерней прогулки возвращался уже в поздние сумерки. Бывало и раньше немало дней, когда его терзали горькие мысли. С приездом Абиша Он как будто освободился на время от своих душевных мук. А типись они овладели им снова. Ту печальной думой, ту горькой грустью, они вплетали в его стихи. Горе многих было его горем. Мысли его были о народе, о множестве людей, томящихся в невежестве, в нужде, позорной кабале. То, что случилось с ваули Такижана и Исхака, оживило все эти думы. Тяжёлые бедствия, обрушившиеся на степную бедноту, не давали покоя и Абдрахману. И однажды, оставшись наедине с отцом, он заговорил об этом. Он рассказал, что русское крестьянство не примиряется с насилиями царских властей. Вот почему и происходит в России ежегодное и непрестанное крестьянские волнения. Хотя царские канцелярии и стараются скрыть правду от народа, но она повсюду выходит наружу. И в России весне объятной меж людей труда охвачен духом борьбы. Стелик Еремин рассказывал мне, что только за последние 7-8 лет произошло более 300 крестьянских возмущений в России, продолжал Абдрахман. 61 губернию охватили эти волнения. Начинается открытая война против насильников баев и против царизма. В Киевской В Черниговской, в Полтавской губерниях крестьяне просто заявили, что отказываются платить налоги. Такие же недоимки, что у нас взимались вчера. И когда вспомнишь об этом, невольно подумаешь, как быстро могли бы высохнуть слезы нашего казахского народа и превратиться в яростный гнев, Если бы наша беднота действовала так же смело, как русские крестьяне. Для этого надо, чтобы во главе народа встал какой-нибудь отважный вожак. Но ещё не пробудился для этого наш народ. Да и таких событий, которые могли бы пробудить его, у нас ещё не было, вздохнул он. С жадным вниманием слушал сына Абай. И с горьким сожалением он подумал о том, что ему приходится жить в такое время, когда народ еще не готов к великой борьбе. Но его надо пробудить. Какие же силы придется найти в себе, чтобы поднять людей? просветить их откуда взять эти силы